«Эмма. Мне разрешили работать над своей колонкой дома, но каждый вторник я должна рысью бежать в центр города на встречу с редактором. Обычно это превращается в психотерапевтический сеанс. Она рассказывает мне о своих проблемах и ждет, что я дам ей совет, как читателям газеты. Я не против, по-моему, один час консультирования в неделю вполне справедливая мзда за выплату зарплаты и медицинскую страховку». Но это также означает, что по вторникам, когда Джейкоб встречается с Джесс, за его возвращение домой отвечает она. Вечером, только водя в дверь, я вижу на кухне Тео. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашиваю я, прижимая ладонь к его лбу. «Температура есть?» Я звонила домой из Берлингтона, как всегда делаю перед уходом из офиса, и узнала, что Тео заболел и сильно переживает, так как ушел из школы, забыв, что сегодня должен был отвезти Джейкоба на занятие с Джесс. Второй звонок в службу сопровождения удерживает меня от паники. Миссис Гренвилл объяснила Джейкобу, на какой автобус нужно сесть, где выйти, чтобы попасть к Джесс. По ее словам, он ушел уверенный, что справится сам. «Это обычная простуда», — говорит Тео, уклоняясь от меня. «Но Джейкоба нет дома». «А уже без четверти пять». Больше ему ничего говорить не нужно. Джейкоб скорее отпилит себе руку хлебным ножом, чем пропустит серию борцов с преступностью. Но он опаздывает всего на 15 минут. Ну, сегодня он встречается с Джесс в другом месте. Может быть, оно немного дальше отсюда, чем ее общежитие. «А вдруг он не добрался туда?» Говорит Тео, сильно расстроенный. «Надо было мне остаться в школе и отвезти его, как обычно». «Дорогой, ты заболел». К тому же миссис Гренвиль считает, Это неплохая возможность для Джейкоба проявить самостоятельность. И кажется, у меня в почте есть новый номер Джесс. Я могу позвонить ей, если это тебя успокоит. Я обнимаю Тео. Давно уже я этого не делала, ведь ему 15, и он избегает физических проявлений материнской любви. Зато мне приятно видеть, как он беспокоится о Джейкобе. Они не всегда ладят, но в глубине души Тео любит брата. Давай сходим в китайский ресторан. «Предлагаю я, хотя есть вне дома, это роскошь, которую мы не можем себе позволить. К тому же найти пищу, подходящую для Джейкоба, трудно, если я не готовлю ее сама». По лицу Тео пробегает какое-то непонятное выражение, но потом он кивает и угрюмо бурчит, выпутываясь из моих объятий. «Это было бы здорово». Вдруг дверь в прихожую открывается. «Джейкоб?» Окликаю я сына и иду встречать его. На мгновение я теряю дар речи. Глаза у него дикие, из носа течет, руки стучат по бедрам. Он отталкивает меня к стене и кидается наверх в свою комнату. «Джейкоб?» На его двери нет замка, он снят много лет назад. Теперь я распахиваю ее и нахожу сына в шкафу. Среди леса из рубашечных манжет и штанин. Он раскачивается взад-вперед и издает пронзительный высокий звук. «Что случилось, малыш?» Говорю я, вставая на четвереньки и заползая в шкаф. Крепко обнимаю Джейкоба и напиваю. «Я пристрелил шерифа, но не его зама». Руки Джейкоба стучат так сильно, что задевают меня. «Поговори со мной». «Что-то случилось, с Джесс?» При звуке ее имени Джейкоб откидывается назад, будто в него попала пуля. Он начинает биться головой о стену так сильно, что на штукатурке остается след». «Не надо!» — молю его я и пытаюсь оттащить от стены, чтобы он не поранил себя. Унимать сорвавшегося аутиста — все равно, что бороться с торнадо. Когда ты видишь, что Буря близко, остается только переждать ее. В отличие от ребенка, который раскопризничался, Джейкобу неважно, вызывает ли у меня какую-нибудь реакцию его поведения. Он не боится навредить себе. Он делает это не для того, чтобы чего-то добиться. Он просто вообще себя не контролирует. И теперь, когда ему не четыре года и не пять, я уже недостаточно сильна, чтобы сдерживать его. Я встаю, выключая свет в комнате и опускаю жалюзи, чтобы было совсем темно. Ставлю его любимый диск с Бобом Марли. Снимаю с вешалка одежду и кладу ее на Джейкоба, отчего он сперва вскрикивает еще громче, а потом, по мере увеличения веса, успокаивается. Когда он, наконец, засыпает на моих руках, блузка и колготки у меня порваны». Диск прокрутился четыре раза по кругу. На экране электронных часов с будильником — 20.35. «Что тебя расстроило?» — шепчу я. «Откуда мне знать, это могла быть Сорос с Джесс? Или ему не понравилось, как обставлена кухня в новом месте? Или он вспомнил, что пропустил свой любимый фильм?» Я целую Джейкоба в лоб, потом осторожно выпутываюсь из его рук и оставляю лежать на полос с подложенной под голову подушкой накрывая его летним лоскутным одеялом с рисунком из разноцветных почтовых марок, которое было убрано на зиму в шкаф. На негнущихся ногах спускаюсь вниз. Свет горит только в кухне. Давай сходим в китайский ресторан. Но это было до того, как меня опять затянуло в черную дыру, которой в любой момент может стать Джейкоб. На столе плошка служится соевого молока на дне. Рядом немым укором стоит коробка с хлопьями. «Материнство — это сизифов труд. Только заштопаешь одну дыру, как обнаруживается другая. Я пришла к убеждению, что жизнь, которую я веду, никогда не будет мне в пору. Отношу плошку в раковину и сглатываю подступивший горлуком. Ох, Тео, прости меня. Опять».